Глава 5 Бублик. С минуту смотрела на девушку. Та покраснела и отвела взгляд. «Аделин, правильно ли я поняла, ты хочешь остаться на неделю у меня?» Она кивнула и посмотрела с такой надеждой, что мне стало не по себе. «Я заплачу!» Она лихорадочно стала вытаскивать из объемной сумки вещи. «Вот!» Передо мной образовалась горка монет. Конечно, было безрассудно вот так приютить человека с улицы, но когда грозит голод, выбирать не приходится. Перевела взгляд на ворона. Тот подмигнул мне. С ним предстоит отдельный разговор. «Хорошо. Думаю, что смогу выделить тебе комнату, Аделин. Ответь мне на один вопрос. Когда ты шла ко мне, ты предполагала, что я соглашусь?» «Я очень на это надеялась. Понимаете, понимаешь, все произошло так быстро...» Гостья вновь затараторила, А еще утром Люпен говорил, что в наш город приехала одинокая девушка, желающая стать вражьей. Вот я и подумала. Знаете, вы, ты такая хорошая и красивая, и добрая. Столько комплиментов в последний раз в свой адрес я слышала на балу короля, когда подвыпившие лучшие представители высшего света убеждали меня в том, какая я распрекрасная. Хорошо. Проводила гостью в комнату. Вот и нашлось ей предназначение. Хорошо, что там стояли и кровать, и шкаф для одежды, словно она специально и создана, как гостевая. Аделин юркнула в постель и моментально заснула. Я еще постояла на ней минуты две, растерянно рассматривая бедную девушку. Видимо, сильно боялась своего мужа, раз готова ночевать в чужом доме, да еще у выражей. Насколько я знала, простые люди настороженно относятся к представительницам древней профессии, считая их ведьмами, усмехнулась. Ведь люди правы. Истинных выражей в наше время не было. Или они тщательно скрывались. Я знала парочку мошенниц, как называл их Ротгар. В столице они предсказывали судьбу людям за весьма неплохие деньги. А благодаря скрупулезной работе в семейной библиотеке я нашла, каким именно образом они могут знать прошлое человека. Открытие оказалось настолько ошеломительным, что сначала не поверила. Но найденная информация подтвердилась и личными записями мамы. Она увлекалась подобным. Ведь не зря у нее были карты судьбы. Имя запрещено было пользоваться, но карты были у каждой уважающей себя ведьмы. К сожалению, ответа на вопрос, зачем же иметь такие карты и не пользоваться ими, я не нашла. Может, просто вопрос престижа? Были же у нас в библиотеке книги по черной магии, запрещенные лет так тысячу назад. Правда, чтобы открыть подобный фулиант, нужно было провести ритуал на крови. В своем замке я бы не в жизни решилась на такое. Ротгар пришел бы в неописуемую ярость. В Ковине тоже были такие книги с обложками из кожи проклятого. Говорили даже, что буквы были написаны человеческой кровью. Домыслы это или правда мы не знали. Но доступ в тот раздел библиотеки был лишь у великих. На вопрос, почему не уничтожить то, что нельзя открывать, нам намеками ответили, что будущее неизвестно. А в случае войны все средства хороши. Хотя я твердо уверена, и Ротгар подтвердил, что даже во времена смут черную магию не применяли. Строжайше запрещено заглядывать в будущее. Если ведьма расскажет человеку один путь, она закроет многие другие, а играть с самой судьбой себе дороже. Истинные выражи умели видеть пути человека и умели предугадать, какой лучше выбрать. Например, в одном из вариантов увидели смерть, а в другом лишь череду сплошных неприятностей. И чтобы избежать первого, нужно лишь в один из дней не выходить из дома. Во времена смут, когда шли бесконечные войны, слово «ворожии» было на вес золота. Перед сильной ведьмой карты судьбы тоже покажут несколько вариантов. Но для этого нужно войти в транс, из которого не каждый сможет выйти самостоятельно. И далеко не каждый сможет увидеть последующие события за выбранным путем далеко. Как знать? Может, сегодня, избежав смерти одного человека, завтра это обернется войной нескольких королевств? Именно поэтому ворожба с использованием карт судьбы в настоящее время запрещена среди владеющих силой. В маминых записях я нашла нечто такое, что не рассказала бы никому и никогда. Слишком невероятным оказалось полученное знание. Больше нигде не встречала подобного. Откуда она это узнала? И почему не зашифровала такую ценную информацию, я не знала. Дело в следующем. Ведьма, обладая определенными знаниями раскладки карт судьбы, может раскинуть их на себя, увидеть варианты будущего и выбрать один из них. Но вот что удивительно. В момент выбора она может и повлиять на этот вариант, притянув из соседних нужные ей события, но без последствий. То есть в буквальном смысле ведьма может взять и сама себе написать судьбу. Проделывал ли кто-нибудь подобное, неизвестно. Когда я пребывала в Ковине, я пыталась задавать наставницам наводящие вопросы, но получала лишь расплывчатые ответы. Они не говорили ни да, ни нет, но каждый раз напоминали, что игры с судьбой опасны. Плотно закрыла дверь в комнату гостей, обернулась в поисках ворона. Тот, как ни в чем не бывало, расхаживал по столу. «Что это значит?» — резко подошла к нему, села. «Ты сама просила посмотреть, а сейчас возмущаешься?» — спокойно проговорила Ротгар. «Что ты увидел?» — любопытство начало обуревать меня. «Она хорошая!» «Это я уже слышала. Что-нибудь еще?» — пытливо посмотрела на птичку. «Он, конечно, не может с одного взгляда узнать о человеке все, но определить, опасен или нет, таит ли злое, он может наверняка. Не зря он родовой дух. Его основное предназначение — хранить семью. «В ней много страха!» — ворон пристально посмотрел мне в глаза. «Сильного страха! Ты не поймешь!» «Вот так!» — удивленно посмотрела на Ротгора. Тот махнул крыльями и улетел на шкаф, явно показывая, что разговор окончен. «Доброй ночи!» — поспешила к себе в кабинет, не забыв запереть дверь. Сосредоточиться на деле никак не получалось. Мысли вновь возвращались к нежданной гостье. «Чем может грозить ее присутствие в моем доме? Муж, вероятнее всего, будет ее искать. Тем более он далеко не простой человек, мэр. С другой стороны, деньги очень нужны, а суммы, которую предложила Аделин, хватит, чтобы заплатить за месяц аренды дома». Проснулась поздно. За окном шел дождь. Он, видимо, не прекращался всю ночь. Разочарованно вздохнула, взглянув в окно. «Ничего не поделаешь». Сегодня обязательно надо сделать то, что уже давно спланировано, иначе вся моя затея с ворожбой пойдет коту под хвост. Вышла в зал. Ротгар приветственно каркнул. Где Аделин? Спит? Была слишком заволнована предстоящим делом, поэтому не могла сосредоточиться на книгах. Зато сделала заготовки для будущих зелий и сплела амулет на восстановление жизненных сил. Последнее было для Аделин. Уж слишком слабой она выглядела. Даже подумала, что она может быть больна. Но Ротгар категорично заявил, что наши гости абсолютно здорова, просто истощена морально. Через два часа решилась зайти к гостье. Та мирно спала, почти с головой укутавшись в одеяло. Странно. Подошла к ней ближе, приложила ладонь к ее лбу. Жара нет. Да и ворон никогда в таких делах не ошибался. Может и правда, вчера она сильно перенервничала и из-за этого так долго не просыпается? К вечеру собралась, только хотела выйти из дома. «Кода!» — ворон появился перед моим лицом. «У нас кончилась еда», — нашлась с ответом. «Добегу да до тетушки Мили. Она напротив». «Корзина почти полная», — возразила Ротгар. «Но яблочного пирога там нет?» — скрестила руки на груди. «Нет. Вот за ним и пойду». Ворон не нашелся, что ответить на это. Дождь лил, как из ведра. Пока дошла до пекарни, вымокла насквозь, вспомнив все ругательства, которые знала. «Лика, здравствуй!» – радостно приветствовала меня женщина. «Ты единственная, кто решился выйти в такую непогоду!» «Добрый вечер! хотел у вас купить пирог и кое-что спросить». «Всегда рада! Сейчас поставлю чай!» Милая хозяйка гостеприимно пригласила меня к столу. Только сейчас обратила внимание, что прямо в самом магазинчике стояли пять маленьких столиков, искусно украшенных причудливыми вензелями. «Я очень люблю собак», — начала я с ходу как только Милля разлила чай по изящным чашечкам. «Я тоже обожаю собачек», — всплеснула руками хозяйка. «Тебе нужен щеночек?» У меня как раз у одной знакомой ощенилась... «Ах, нет-нет», — перебилась, сделала извиняющийся жест. «Я бы хотела взрослую собаку». «Взрослую?» — задумалась женщина. «Я даже готова взять ее с улицы», — искренне проговорила. Милля удивленно на меня посмотрела. «Что ж...» «На одну минуту». Она встала, прошла в другую комнату, вышла с небольшим бумажным пакетом. «Вот», — протянула его мне. «Если ты настолько добра, что готова подобрать песика с улицы, вот чем можешь его приманить». Открыла пакет. «Бублик», — прокомментировала женщина. «А у вас в городе есть бездомные собаки?» С напряжением ждала ответа. «В столице, например, животных на улицах днем с огнем не сыщешь». «Сколько угодно!» — обрадовала меня хозяйка. «Один пес приходит как раз к закрытию моего магазина. Я ему выношу поесть. Вот как раз скоро должен подойти». «Прекрасно!» «Ты очень добра!» — восхитилась Милли. «К сожалению, я не могу взять с улицы ни одного хвостатого друга. Люди не поймут, если по магазинчику будут бегать разносчики грязи». Так я поняла, что женщина и живет в своем магазинчике что было естественно для людей среднего класса. И в столице часто на первом этаже располагался магазин либо кафе, а на втором жили хозяева. «Будь осторожна, Лика!» Уже собралась уходить, но слова женщины остановили меня. «Он кусается?» Подумала, что она про собаку. «Нет, я не об этом». Она покачала головой, вздохнула. «Странные дела стали твориться у нас в городе. Например...» заинтересовалась не на шутку. «Возможно, она расскажет о той женщине, которая нужна Мирлду. Тогда он непременно отбудет столицу, а я вздохну с облегчением». «Не хочу тебя пугать», взяла меня за руку чуть сжала. «Но в городе стали пропадать молоденькие девушки». «Что значит пропадать?» поразила меня женщина. «Не спорю, в столице порой случались разные преступления, но почему-то я думала, что в глубинке такого не происходит». — А раньше случалось редко, — начала рассказывать тетушка мили Но за последний месяц пропали четыре девушки. Она широко распахнула глаза. — А куда смотрит стража города? — В том-то и дело. Стражи не спешат расследовать подобные дела. Женщина понизила голос до шепота. — Ведь пропадают приезжие молоденькие девушки. — Да? — Не совсем обычные. Ну, ты понимаешь, она как-то странно скосила глаза. Посмотрела на Милю удивленно, что она хочет показать мимикой лица. Та широко раскрыла глаза и кивнула, затем расправила плечи, фривольно подмигнула. а а до меня не сразу дошло, что она говорит о гулящих девушках». «Ну, конечно. Из кого делать жертв, как не из них?» «Это в столице подобные занятия приветствуются. Даже целый квартал отведен для у тех нуждающихся». Но в маленьких городках, где все друг друга знают, вряд ли бы девушки простили подобное. Поэтому те, кто выбрал такую профессию, путешествуют из города в город, нигде надолго не задерживаясь. Вряд ли их кто-нибудь будет искать. «Ты не подумай!» — испуганно проговорила добрейшая тетушка, неверно истолковав мое задумчивое выражение лица. «И я ни в коем случае не думаю, что ты одна из них. Нет-нет, просто будь, пожалуйста, осторожна». Кто знает этих злодеев? Может, они с плохих девушек перейдут на хороших? Логично предположила Милли. А почему вы думаете, что они пропали? Может, они уехали из города? О, вновь широко распахнула глаза тетушка Милли. Нет-нет, они точно пропали. Из нашего городка редко ходят кареты. И каждый человек, приезжающий и уезжающий, вносится в списки. Так вот, женщина заговорчески прошептала. Четыре девушки приехали в наш город за последний месяц, и ни одна не уехала. А найти их не могут. Призадумалась. Действительно странно. Не пешком же они ушли. Вспомнила, как долго ехали по пустынной дороге. До ближайшего города многие мили. Вряд ли такое большое расстояние возможно преодолеть на ногах. А кроме девушек никто больше не пропадал? «Нет». Милли замялась, через минуту выдала. «Не совсем». Я пододвинула свою опустевшую чашку, выжидающе посмотрела на женщину. Та вздохнула, налила мне чай и проговорила. «Только я прошу тебя никому не рассказывать. Это могут быть просто сплетни, домыслы». «Конечно!» «Никому не расскажу, кроме Миррелда. Будет чем ему заняться». «А еще будет повод встретиться», прошептал внутренний голос. Шикнула мысленно на голос, посмотрела на хозяйку. Задумчиво попрощалась с доброй женщиной. Она много рассказала необычного. Я и не подозревала, что в маленьком городке может такое твориться. У меня будет еще время подумать над тем, что услышала. А пока нужно спешить. Сжала в руке бумажный пакет с бубликом для приманки бродячей собаки. В предвкушении скорой охоты на нужного мне зверя открыла дверь. «Лика, подожди!» – окликнула меня хозяйка. «Ты забыла пирог!» «Спасибо!» – поблагодарила и выбежала под холодный дождь. Пес не приходил довольно долго. Продрогло под холодным дождем, поджидая его в кустах. Наконец он появился. Лохматый, грязный, но веселый. Радостно проскакал к дверям пекарни, озадаченно задачено носом. «Иди сюда!» – помахала бубликом. Хорошо, что догадалась попросить тетушку мили сегодня не оставлять ему еды. Пес, разбрызгивая грязь и топая прямо по глубокой луже, подбежал ко мне. Совсем бесстрашный. Он ловко ухватил бублик с моей ладони и моментально его заглотил. «Хочешь еще?» — помахала перед ним пакетом с пирогом. «Пойдем со мной». Он повертел головой, словно не верив приглашение Пришлось немного подтолкнуть его. Прошептала несколько слов. Пес поднял уши и пошел за мной, как на привязи. Вернулась! Увидев, кто со мной пришел, ворон потерял дар речи. Пока он стоял с разинутым клювом, пес даром времени не терял. Он моментально подбежал к жестяной тарелке, которую ворон наверняка приготовил в ожидании пирога, и облизал ее. Посмотрела на Ротгара и рассмеялась. «Такого шарашного выражения я еще не видела». — А вот не будет ставить посуду на пол. Сколько раз говорила ему, что для этого есть стол? — У нас гость, — произнесла очевидная Ворон посмотрел на меня, на пса и выдал. — Ты с ума сошла, гликерия? Откуда ты подобрала это лохматое чудовище? — Хороший песик, — возразила птичка. — Он у нас на пару часов. — Ни за что, — прохрипел пернатый. Видимо, из-за волнения у него сел голос. — А за пирог? Ротгар склонил голову на бок, обдумывая мое предложение. Пес, между тем, бегал по залу, принюхиваясь каждой вещи. От его лап оставались огромные грязные следы. «Ой, у тебя есть собачка?» — раздался сонный голос. Обернулась. Аделин стояла бледная, как полотно, и слабо улыбалась. Присмотрелась. «Возможно, мне показалось, но она будто немного похудела». Тряхнула головой. «Быть такого не может». «Да», — радостно ответила девушке. «А как его зовут?» посмотрела на пустой бумажный пакет в руке. «Бублик! Его зовут Бублик!» «Позор!» — вскричал ворон в последнюю секунду, умудряясь вырвать из-под собачьего носа подушечку с вышитым на ней вороном. Он ее с собой с самой столицы вез. «Хорошее имя!» — Аделин с умилением смотрела на пса. «Надо его помыть!» «Отличная идея!» — покивала гостья. «Если тебе не составит труда...» «Нет, конечно. Рада быть полезной. Пойдем, Бублик». Пес побежал в ванную комнату вслед за Аделин. Ротгар наградил меня непередаваемым взглядом и полетел за ними. Я вздохнула и направилась на кухню. Там за шкафчиком располагалась неприметная дверь в небольшую коморку. Наверное, ее использовали для запасов продуктов. Мне запасать было нечего, поэтому я обустроила ее для хранения зелий. Будущих. Ничего сварить я еще не успела, лишь сделала заготовки. Но сейчас надо поторопиться. Скоро совсем стемнеет, а у нас с пёсиком впереди важная задача. Зелье уже было сварено, нужное заклинание произнесено. Оставалось только напоить им пса, и дело почти сделано. Вышла в зал. Никого. Потихоньку открыла дверь в ванную комнату и замерла, не зная смеяться мне или плакать. Вся комната была в пене, полы залиты водой, пес радостно скакал, поскальзываясь и грозя врезаться в Ротгара. Ворон успевал уворачиваться, громко каркая каждый раз. Аделин была в мокром халате, волосы растрепались, но с лица не сходила улыбка. Выбрала первая. Раз, хохоталась, на меня тут же обернулись три пары глаз. «Кто будет делать уборку?» – строго спросила. Ротгар тут же вылетел в зал. Аделин поймала пса в огромное полотенце и принялась энергично вытирать его. Через час дом сиял чистотой, все были сытые и довольные. Пес задремал у ног Аделин. — Пора спать, — намекнула всем. Поняла намек лишь гостья, вежливо пожелала спокойной ночи и удалилась в свою комнату. Ворон нахохлился. «Ты — Ты что-то задумала, — проницательно каркнул. — Конечно, — подмигнула ему. — Ты терпеть не можешь, собак. — Ну, не то чтобы почему-то смутилась, покосившись на мирно спящую собаку. «Да ты бы не в жизни привела в свой дом блохастого зверя!» — еще громче проговорил Ротгар. «Тссс!» — показала рукой на дверь спальни Аделин. «Не будет он у нас жить. Он мне нужен для дела». «Так ты не отрицаешь, что он блохастый?» — внимательно посмотрела на ворона. «Может, мне показалось? Или он с теплотой во взгляде смотрит на песика?» Тряхнула головой. «Даже если так, какая мне разница? В моем доме никогда не будет жить ни одно лохматое животное». И не лохматая тоже. А родовой дух какой-то в последнее время слишком дружелюбный. Ему это совсем не свойственно. Может, на него так смена обстановки влияет? Или, возможно, он просто соскучился по общению? Все же за последние годы он имел удовольствие лицезреть лишь меня. А раньше наш замок был полон людей, сплетен, интриг, забавных происшествий. Был полон счастья. «Бублик, пойдем гулять!» Пес тут же вскочил на ноги. «Вышли из дома». Присела на корточки протянув ладошку, на которую налила из бутылочки несколько капель зелья. — На, хороший. Пес принюхался, подозрительно посмотрел на меня, но капли с ладони слизнул А теперь, — приобняла песика, — чего только не сделаешь ради цели, — шепнула ему на ухо. — Ищи беса! Глаза пса на секунду стали ярко-зеленого цвета. Это означало, что колдовство подействовало. Через минуту он побежал вдоль по улице быстрым шагом последовала за ним.